Если уподобить японскую залу картине, исполненной тушью, то бумажные раздвижные рамы будут ее самой светлой частью, а ниша самой темной. Каждый раз, когда я смотрю на выдержанную в строгом стиле нишу японской залы, я прихожу в восхищение перед тем искусством распределения светотени, которое свойственно только японцам, постигшим тайну тени. Здесь вы не увидите никаких ухищрений. Комбинации простого дерева с простыми стенами в глубине комнаты ограничено пространство, где лучи света, дошедшие извне, рождают неясную тень. Вы вглядываетесь во мрак, наполняющий пространство за выступом карнизы над днишей, плавающий вокруг цветочная ваза, таящийся под этажеркой тигаидана, и зная, что это только тень, вы тем не менее чувствуете, как будто это воздух тихо притаился здесь, как будто тишина вечности владеет. этими темными углами. Я думаю, что таинственность Востока, о которой так любят говорить европейцы, связывается в их представлении именно с этой жуткой тишиной, свойственной мраку. В детские годы вам тоже приходилось испытывать неизъяснимый страх, когда вы всматривались вглубь ниши в чайной комнате или в кабинете. Где ключ к этой таинственности? Секрет ее в магической силе тени. Если бы тень была изгнана изо всех углов ниши, то ниша превратилась бы в пустое место. Теньи надолмил наших предков оградить по своему вкусу пустое пространство и создать здесь мир тени. Тень внесла настроение таинственности, с которым не могут соперничать ни стенная живопись, ни украшения. Фокус, как будто бы простой, на самом же деле не всякому доступный. Круглый вырез окна сбоку ниши, глубина свисающего над нишей карниза, высота верхней балки ниши, все их пропорции создавались ценой усилий незаметных глазу, но легко вообразимых. Особенно заслуживает быть отмеченным кабинетное окно, Сёэн с его бумажными рамами, пропускающими слабый белесый свет. Стоя перед ним, я не замечал, бывало, как течет время. То, что мы называем кабинетом, как показывается мое имя, в старину было комнатой для чтения и письма, и окно в ней было устроено именно с этой целью. Но с течением времени оно превратилось в источник света для ниши. Впрочем, в большинстве случаев окно это служит не столько источником света, сколько фильтром, процеживающим сквозь бумагу боковые лучи внешнего света, заглядывающие в комнату и в нужной мере ослабляющим их. Какой холодный молчаливый оттенок имеет этот свет, отражающийся на внутренней стороне бумажных рам. Солнечные лучи, пронырнув из сада под навес кровли, пробравшись через веранду и с большим трудом проникнув сюда, уже бессильны освещать предметы. Они словно утратили всю свою живительную энергию и способны только выделять белым пятном квадрат бумажных раздвижных рам. Я часто стаивал перед этими рамами, И пристально вглядывался в их бумажную поверхность, светлую, но не режущую глаз. В залах больших храмов лучи света, гораздо более удаленные от сада, становятся еще слабее и почти не меняют своего слабого белиссоватого тона ни весной, ни летом, ни осенью, ни зимой, ни в ясную, ни в пасмурную погоду, ни утром, ни днем, ни вечером. и тень, окаймляющая узенькие длинные полоски бумаги, заключенные между деревянными палочками частой решетки рамы, кажутся недвижной пылью, навсегда впитавшейся в бумагу. В такие моменты я застываю, словно зачарованный, и, прищурив глаза, как сквозь сон, гляжу на этот свет. Я стою под впечатлением, как будто перед моими глазами поднимаются вверх дрожащие струйки воздуха, И ослабляют силу моего зрения. Это свет, излучаемый белой бумагой. Бессильный разогнать мракниши и даже отбрасываемый им обратно, он создает какой-то свой призрачный мир, в котором трудно разграничить свет и тьму. Не казалось ли вам, когда вы входили в такую залу, что плавающие в ней лучи света необыкновенные лучи? А лучи, имеющие какую-то особенную ценность, вес и значительность. Не приходилось ли вам испытывать какой-то безотчетный страх перед вечностью, когда, находясь в такой комнате, вы вдруг переставали замечать время и вам казалось, что прошли целые месяцы и годы, что выйдя на свет Божий, вы увидите себя уже седым стариком? Бывали ли вы в залах, расположенных в самой глубине больших зданий? куда почти не достигает наружный свет и где стоят в темноте позлощенные ширимы и золотого цвета раздвижные бумажные двери. Они улавливают самые кончики световых лучей едва и едва добравшихся сюда через целую анфиладу комнат и стоят отсвечивая слабым призрачным светом. Это отсвечивание заряет окружающий мрак тем самым золотистым сиянием, какое бывает на горизонте после заката солнца. Я не знаю других случаев, когда цвет золота приобретал бы такую болезненную красоту. Проходя мимо этих золотых шим и дверей, неоднократно оглядываясь на них, вы каждый раз смотрите на них новыми глазами, следя, как поверхность этой позолоченной бумаги отливает золотом, постепенно ширясь и давая какой-то глубинный свет. Это не суетливая мигание, а молниеносные вспышки света через большие интервалы. Они подобны меняющемуся выражению на лице великана. Иногда вы замечаете, что золотые крапинки, украшающие узор ширм и дверей, которые только что отливали тусклым блеском, вдруг вспыхивают, моментально загораясь, лишь только вы зайдете сбоку. И вы недоумеваете, каким образом эти золотые крапинки могут собирать в такой темноте столько лучей. Теперь я понимаю, отчего в старину... Так любили покрывать золотом и звояние Будды и стены комнат, где жили знатные люди. Современному человеку, живущему в светлом доме, такая красота золота неизвестна. Но люди, обитавшие в старое время в темных домах, вероятно, не просто любовались этой красотой, но и знали ее практическую ценность, пользуясь этими золотыми поверхностями в темных комнатах как рефлекторами. Не одна только любовь к роскоши побуждала их к щедрому употреблению золотой фольги и золотого порошка. Пользуясь их рефлекторными способностями, наши предки вероятно восполняли этим недостаток света в комнатах. Если так, то понятным становится, почему золото было прежде в таком необычайном почете. Оно одно было в состоянии освещать мрач комнат долгое время, не утрачивая своего блеска. тогда как серебро и другие металлы быстро тускнели. Я уже говорил о том, что на золотую роспись лакированных изделий следует смотреть в темноте. Она делалась именно с таким расчетом. Но это положение касается не одной лишь золотой росписи. То же самое можно сказать, например, и о тканях. Для старинных тканей в изобилии употреблялись золотые и серебряные нити. Из каких побуждений это делалось? мы лучше всего можем установить на примере одежд буддийского духовенства, пышно расшитых золотом. В настоящее время в большей части буддийских храмов, применительно ко вкусам современной городской публики, главный зал устраивается с хорошим дневным освещением. Но при дневном свете золотое облачение значительно теряет в своем благородстве. И какой бы высокой степени буддийский иерарх не надевал его, Не возбуждает в зрителе надлежащего чувства торжественности. Между тем, когда вы присутствуете в знаменитых старинных храмах на богослужениях, совершаемых по старинному буддийскому обряду, вы чувствуете, как вас охватывает торжественное настроение от гармонического сочетания пышных шитых золотом облачений с цветом кожи на морщинистых лицах престарелых священников и мерцанием светильников перед буддийским алтарем. Точно так же, как и в случае с золотой росписью лакированных изделий, это настроение вызывается тем, что большая часть пышного узора золотого шитья окутана мраком, из которого время от времени проблескивают золотые и серебряные нити. Отмечу еще одно обстоятельство. Не знаю, быть может, это лишь мое личное впечатление, но мне кажется, что ничто не идет так к лицу японца, к цвету его кожи. Как костюмы старинной хорео-мелодрамы «Но», как известно, костюмы эти отличаются своей пышностью. На них не жалеют ни золота, ни серебра. Артисты, исполняющие «Но», совершенно не прибегают к гриму, особенно к пудре, составляя в этом отношении полную противоположность артистам классической драмы Кабуки. Свойственная японцам коричнево-закрасноватым отливом кожи тела в сочетании с желтоватым цветослановой кости лицом Редко создает такое очарование, как во время спектакля. Но, когда я бываю на этих спектаклях, я всегда прихожу в восторг от этого сочетания. Парчевые одежды аридаси, вытканные из золота и серебра и расшитые елками утиги, хорошо идут к лицам японцев. Но еще лучше идут им темно-зеленые или цвета хаки, соу и суикан, белоснежные гладкие косоды и агути. Если к тому же в роли артиста но выступает юноша, то одежды эти еще более выделяют цвет его лица, сплотный, молодой, глянцевитый и как-то по-иному, чем у женщин обворожительной кожи. При взгляде на лицо такого юного артиста становится понятным, от чего в старину властительные князья да имё так прельщались иногда наружностью своих любимых дворовых мальчишек. В классической драме Кабути, особенно в драме исторической и пантомимической, костюмы не уступают по своей красоте и пышности костюмам Но, а в смысле чувственного воздействия на зрителя по общему мнению даже превосходят последние. Но тот, кто одинаково часто посещал как драму Кабути, так и Но, легко может убедиться в обратном. Безспорно, на первый взгляд костюмы Кабути кажутся и более эротическими, и более красивыми. Но на самом деле это не так. Оставляя в стороне вопрос, как выглядели костюмы кабуки в старину, мы должны признать, что на современной сцене, применяющей европейское освещение, яркие цвета этих костюмов очень часто кажутся вульгарными и быстро надоедают. То же самое можно сказать и о гриме. Красота, наведенная гримом, так и остается красотой искусственной, не дающей эффекта подлинной красоты незагримированного лица. В противоположность этому артисты но выходят на сцену не налагая грима, ни на лицо, ни на шею, ни на руки, оставляя свою кожу в натуральном виде. Если артист обладает от природы красивой наружностью, то его красота выглядит естественно, не сколько не обманывая нашего зрения. Поэтому у артиста но не может быть такого положения, как у артиста кабуки, выступающего в женских ролях. незагримированное лицо последнего вызывает зачастую сильное разочарование. Приходится иногда просто поражаться, насколько выигрывает наружность артистов, но в пышных одеждах в стиле феодальных времен, так как на первый взгляд кажется, что эти одежды никак не могут идти к цвету их кожи, такой же обыкновенной, как и у нас. Я видел артиста Ивау Конго в драме «Император», где Конго выступил в роли красавицы Ян Гуйфэй. Я до сих пор не могу забыть красоты его рук, выглядывающих во время танца из широких рукавов его одежды. Глядя на них, я не один раз переносил свой взгляд на собственные руки, покоявшиеся на коленях. Несомненно, впечатлению красоты содействовала отчасти и игра его рук. Эти тонкие, трудно уловимые движения ладоней от запястья до кончиков пальцев и неподражаемая игра самих пальцев. Но меня приводило в недоумение, откуда берется этот блестящий цвет кожи, как будто просвечивающий изнутри. Я думал об этом с недоумением, потому что руки его были руками самого обыкновенного японца и ничем не отличались от моих рук, покоявшихся у меня на коленях. Я снова принимался сравнивать и снова не улавливал никакой разницы между своими руками и руками игравшего на сцене Конга. А между тем, как поразительно красиво выглядели эти руки на сцене и, как обыденно, у меня на коленях. И это явление я наблюдал не только в случае с Конго. Во время исполнения «но» из пышных одежд артиста выглядывает наружу лишь самая незначительная часть его тела – лицо, шея и руки от запястья до кончиков пальцев. В таких драмах, как «Император», где красавица Ян Гуй Фэй танцует в маске, Лица даже и не видно. А между тем, какое поразительное впечатление производит на зрителя цвет кожи этой незначительной выдающейся части тела. Не только руки Конга, но и руки почти каждого артиста. Самые обыкновенные руки японцев, в которых нет ничего удивительного, на сцене выглядят очаровательно и привлекают к себе восхищенные взоры. Повторяю для этого артисту. Не нужно даже выступать в роли красивой девушки или юноши. То же самое можно сказать и о губах. В обыкновенной обстановке немыслимо, чтобы мужские губы имели притягательную силу, но на сцене, во время спектакля «Но», темно-малиновый цвет губ артиста и их влажный глянец кажутся даже обольстительнее накрашенных дамских губок. Отчасти это зависит от того, что артист, произнося нараспев монолог Утайи, Все время увлажняет свои губы, но, конечно, дело здесь не только в этом. Детский румянец на щеках артистов также бросается в глаза со сцены, особенно же, как я заметил, когда они играют в костюмах, в которых превалирует зеленый цвет. Разумеется, при светлом цвете кожи румянец выделяется явственнее, но у юных артистов со смуглым лицом румянец приобретает особый характер, сразу бросающийся в глаза. Объясняется это, по-видимому, тем, что у детей светлолицых контраст белой кожи с румянцем выступает чрезчур явственно, что при темных и глубоких тонах костюмов но дают чрезмерно резкий эффект. Тогда как при темно-коричневой окраске кожи у артистов смуглых румянец выделяется не столь сильно, гармонируя с цветом костюма. Строгий зеленый цвет одежды и строгий коричневатый цвет лица – эти промежуточные цвета. Удивительно идут один к другому. В гармонии красок цвет кожи, свойственный желтой расе, получает надлежащее место, привлекая взоры зрителей. Я не знаю других случаев, когда гармония красок создавала бы такую красоту. Я думаю, что если бы в драмах но применялось современное освещение, каким пользуется театр Кабуки, то резкие лучи света уничтожили бы этот эстетический эффект. Подчиняясь естественному требованию, сцена для но поэтому остается как и в старину слабо освещенной. Помещение для но также подчиняется этому требованию. Чем оно старее, тем лучше. Самым идеальным местом для но будет такое, где полы приобрели уже натуральный блеск, столбы и доски потолка отливают черным глянцем, и где тьма, начинаясь у потолочных балок и разливаясь во все стороны к карнизам. Нависает над головами артистов, словно огромный колокол. В этом смысле перенесение постановок но в такие помещения современного типа, как зрительный зал в здании газеты Токио Асахи, либо общественное собрание в Токио, быть может, в каких-то отношениях и хорошо, но то особенное очарование, которое отличает но, от этого теряется наполовину.